Глава вторая. Поспать этой ночью нам не удалось, поэтому мы с мамулей наверстывали упущенное утром, дрыхли почти до полудня. Разбудить нас было некому, потому что больше на даче никого не осталось. Оперативники покинули нас на рассвете, забрав с собой мертвую девушку и настоятельно попросив папу и зяму явиться для продолжения предметного разговора к ним в присутствии. «Ну вот, начинается!» — протянул братец, с намеком подмигнув мне сразу двумя глазами. Я кивнула, показывая, что помню о своем обещании заняться частным сыском в общественных интересах. Папуля и Зяма погрузились в наш форт и уехали в город почти сразу за оперативниками. Смеловский, отсыпав нам с мамулей тысячу извинений, тоже уехал, увезя в своей машине и Сашу с камерой. И Анюту с Лютиком. Все, включая щенка, убыли даже без завтрака. Пробудившись ближе к обеду, мы выяснили, что остались без горячей пищи. Как мы ни старались, а развести костер без помощи настоящих мужчин не смогли. «Ладно, Дюша, не пропадем», — бодрясь сказала мамуля. «Хотелось бы, конечно, выпить горячего кофе, но ничего. Обойдемся парным молоком, это даже полезно». «Возьми банку и сбегай к тете Маруси. Купи у нее молока. А в сельпо хлеба или каких-нибудь булок. А я пока открою тушенку». Мамуля опасно поиграла ножиком. Я предвидела, что вспоротим им жестянку будет непросто, поэтому мысленно сделала себе заметочку спросить в ларьке консервный нож. Папуля как-то обходился без него, но мы с мамулей ни в каких войсках не служили, и не обладали опытом выживания в дикой местности. Очень хотелось кушать, поэтому к владелице молочного стада тетки Маруси я, как и велела мамуля, бежала бегом. Ворвалась в калитку, даже забыв постучаться, и едва не сбила с ног хозяйку домовладения. Маруся выступила мне на перерез из запышного пышного смородинового куста, держа в руках большой таз с помидорами. Тфу ты, нечистая, выругалась баба. Чего несешься, как игуанадон? Как кто? Не поняла я. Как угорелая кошка. Маруся выразилась гораздо понятнее. Кстати, ты в курсе, что у нас ночью пожар был? У вас? Я оглядела дом и двор. Все выглядело целым и невредимым. Пожаром тут и не пахло. Разве что? На длинном дощатом столе дымились трехлитровые стеклянные банки с помидорами в горячем рассоле. Тьфу на тебя. Маруся сердито сплюнула, шваркнула таз с томатами на стол и погрозила мне пальцем. Не у нас, конечно. На краю села над оврагом. Нинка Горчукова погорела. Да как еще погорела? И. Баба подхватила щеку ладошкой. И сокрушенно покачала головой. Начисто погорела, Прям дотла. Ни хаты не осталось. Ни времянки, ни бани, Ни даже уборной. Забор вокруг двора. И тот обуглился. Хорошо еще. Пожар с бани начался. Со стороны леса. Так соседи Нинкины и Морозовы Свою хату хоть оборонить успели. Только забора и сарая лишились. И то сказать, пожарная машина вовремя приехала, иначе от морозовых тоже одни головешки остались бы. Чувствовалось, что Марусе очень хочется поговорить о ЧП поселкового масштаба. И я не стала отказывать ей в удовольствие, поддержала беседу. А от чего пожар случился? От дурости Нинкиной, вот от чего? Баба сердито взмахнула машинкой для закатки банок. «Это идиотка! Прости, Господи, что так говорю про покойницу!» В предбаннике бидон с керосином держала. Вечеру затопила дура баньку, как положено в субботний день помыться. Да не уследила, как из печки уголек выпал. А баня-то бревенчатая. Сначала пол загорелся. В потом огонь до керосина дотянулся. «И тут как жахнуло!» «А мы думали, это Зорница?» — пробормотала я, вспомнив алые всполохи над лесом, очень украсившие наш мистический фильм. А город подумал, учения идут. ехидно напела Маруся. «Как же, Зорница! У Нинки там ад кромешный был. Домашняя птица начисто сгорела». Их хозяйка тоже сгорела. Запоздала, испугалась я, припомнив, что моя собеседница назвала незнакомую мне Нинку покойницей. Не, она не сгорела. Баба замотала головой, стряхнув с нее неплотно повязанный ситцевый платок. Нинка, видать, со страху помешалась маленько и перепутала, в какую сторону бежать. Помчалась прямиком к оврагу. Да и бухнулась в него, как в речку, вниз головой. И что? замирающим голосом спросила я. И все. Маруся кровожадно цыкнула зубом. Ранюхонька поутру милиционеры ее из оврага достали. Уже как есть мертвую, с разбитой головой. Те же Морозовы, соседи Нинкины, обознание делали. Опознание машинально поправила я а я как говорю дарья морозова с обознания этого вся белая прибежала прям как молоко пришлось мне ей самогонки налить стопку чтобы чувств не лишилась взахлеб рассказывала маруся интерес с которым я слушала ее эмоциональное повествование не помешал мне отметить что белая, как молоко дарья морозова лишатся чувств Побежала не к себе домой, а через полдеревни к подружке. Видно, это Дарья такая же не в меру общительная особа, как Маруся. Сразу после опознания понесла в народ жуткую сенсацию. Дарья говорит, у Нинки-то, у покойницы, голова разбита, как кринка, и все волосы в кровище. Маруся пугающе округлила глаза. Разумеется, я не могла не сопоставить полученную информацию с тем, что знала не понаслышке. Очень похоже было, что наш Зяма вынес со свалки именно Нину Горчакову. Однако это логичное предположение нуждалось в подтверждении. «Кажется, я знала эту Нину Горчакову», — я потерла лоб, словно припоминая. «Она такая высокая полная женщина лет сорока». Жгучая брюнетка с карими глазами. — Ты чё? Нинка была тощая, как спичка, и притом белобрысая. Бывало, волосы длинные кудельками закрутит, В брючонки узкие влезет и идет себе. Чисто швабра поломойная. Прости, Господи, что про покойницу так говорю. Маруся лицемерно вздохнула и наскоро скроила скорбное лицо. — но не выдержала минуту молчания. Очень уж ей хотелось позлословить. И то сказать, швабра, это было самое то. Нинкина роль, точно. «Почему это?» — машинально спросила я. «Так она ж уборщицей работала», — радостно выпалила Маруся. «Вишь, аккуратно против нашего дома новые русские хоромы барские построили. Там Нинка и убиралась». Я повернула голову на 90 градусов и сквозь ветви плодоносящей груши посмотрела на большой красивый дом из красного итальянского кирпича. Так-так-так. Это же тот самый особняк, в котором проживает странный юноша Павел, он же Поль, со своей стервой Маман и неким Анатолем. И я лично была свидетельницей семейного скандала, разразившегося там в связи с загадочным исчезновением таинственного пахи. Отлично помню, что в связи с этим неоднократно упоминалась какая-то Нинка-Нинель, опасно орудующая пылесосом. — Ты чего замолчала? Даже вроде побледнела? Маруся дернула меня за руку. — Может, тебе тоже самогонки налить? «Не надо самогонки. Я вообще-то за молоком пришла», — ответила я, продолжая таращиться на Красный дом. «Так чего прямо не скажешь? Зубы мне заговариваешь!» — проворчала Маруся. «Стой тут. Сейчас принесу тебе молока. Деньги готовь. Тридцать рублей литр». Вытирая руки фартуком, баба зашагала в дом. Я оставила ее уход без внимания. Вспоминала случайно подслушанный ночной разговор Анатоля, Поля и его маман. Если я не ошибаюсь, кто-то из них высказал предположение, будто Нинель могла с помощью пылесоса лишить жизни неведомого мне паху. И импульсивный Поль тут же отреагировал на это предположение гневным криком. «Вашу Нинку саму убить надо! Руки-ноги ей переломать!» Той же ночью Нина Горчакова падает с обрыва и разбивается насмерть. Вот так совпадение. Интересно, знают ли об этом сыщики, пробормотала я. На их месте я бы первым делом занялась именно полем. — А что тебе в поле-то надо? Неправильно поняв мои слова, поинтересовалась вернувшаяся Маруся. Если помидоры или огурцы, так я сама тебе продам недорого. По пятнадцать рубликов за кило, и синенькие у меня есть. И лучок с чесночком тоже недорого. Не надо мне синеньких. Я невежливо оборвала оглашение деловой бабой ассортиментного перечня в купе с прайсом. Мне только молоко нужно было. Один литр. Тогда тридцатку давай, чуток обиженно сказала Маруся. Я расплатилась с ней, поудобнее прихватила скользкую запотевшую банку и потихоньку, полигоньку чтобы не расплескать молоко и мысли, зашагала к нашему двору. «Не очень-то ты торопилась, дорогая. Увидев меня, не удержалась от упрека мамуля. Выглядела она весьма непрезентабельно. Волосы всклокочены, лицо мокрое от пота». На блузке некрасивые жирные кляксы. О происхождении пятен позволяла догадаться варварски вскрытая консервная банка, гордо высящаяся на пустом столе. «Ох, я хлеба купить забыла», — призналась я, посмотрев на жестянку и шумно сглотнув слюну. «Может, мы обойдемся без хлеба?» Тушенка ума, помрачительно пахла не позволяя допустить и мысли о дополнительной задержке с завтраком. Это был тот самый случай, о котором принято говорить, что промедление смерти подобно. Я остро чувствовала приближение голодного обморока. «Тушенка с молоком и без хлеба?» С сомнением протянула мамуля, почесав замасленными пальцами в милированном затылке. «А, ладно, где наша не пропадала?» Это был прозрачный намек на эксперименты нашего папули, который является довольно известным кулинаром-изобретателем. В самом деле, после свекольника с селедкой по-исландски и баварских колбасок в панировке из кокосовой стружки, обыкновенная говяжья тушенка с молоком нам наверняка не повредит. Они должны нормально сочетаться. В конце концов, и тушенка, и молоко имеют общее происхождение. «Оба продукта получены из коровы», — философски заметила я. «Аминь!» — кивнула мамуля и дала отмашку к незамысловатой трапезе короткой командой. «Навались!» На старте я оказалась в худшем положении, чем мамуля, у которой в руках была ложка, но в процессе еды наверстала упущенная и голодной не осталась. «Хорошая была тушенка!» С легким сожалением, сказала я, когда мы дочисто опустошили жестянку. И молоко тоже было ничего, поддакнула мамуля, стирая молочные усы, придававшие ей вид лихого кавалериста. Мы синхронно отвалились от стола, покойно сложили руки на животиках и некоторое время блаженно жмурились, как две сытые кошки, греющиеся на солнышке. Чудесный сентябрьский денек неспешно перевалил за вторую половину. Теплый густой свет, похожий на растопленный мед, широко лился с голубого сатинового неба. Сквозь слегка поредевшую крону старой яблони он стекал на наши довольные лица, на серый дощатый стол и рыжую траву. Собираясь в ямках, протоптанных в мягкой земле каблуками званных и незваных гостей желтыми лужицами, я натура простая. Насытый желудок у меня всегда возникает обманчивое ощущение, будто мир устроен очень хорошо, и все, что не делается, к лучшему. Мамуля иное дело. Как писательница, она остро чувствует несовершенство мироздания и зачастую мыслит парадоксами. «Хорошо нам с тобой тут сидеть, оборенька и Зямочка, бедные!» вздохнула моя родительница, подставляя лицо солнечным лучам. «Думаешь, они уже томятся в сырых и темных казематах?» спросила я, правильно угадав ход ее мыслей. «Это маловероятно. Их не бросят в застенки без суда и следствия». Я верю в нашу милицию и в смежные с ней структуры. Да и капитан Кошкин в целом произвел на меня приятное впечатление. Немногословный такой, основательный. Я уверена, он не будет пороть горячку и попытается найти настоящего убийцу Нины Горчаковой. «Кого?» — мамуля открыла один глаз. «Так звали ту покойницу» которую наш Зяма неблагоразумно подобрал на свалке, — объяснила я. Нина Горчакова. Она жила в доме на другом конце поселка, как раз за оврагом. Впрочем, дом не пережил свою хозяйку. Вчера у Горчаковой случился пожар, и все сгорело. — В Буркове был пожар, — удивилась мамуля. — Странно. Почему же мы ничего не заметили? Мы заметили отсвет пламени, но приняли его за зарницу, напомнила я. А на дым и запах Гарри не обратили внимания просто потому, что у нас во дворе свой костер чадил, как паровоз Черепановых. Мамуля, подумав, кивнула и снова сонно зажмурилась. Кстати, еще информация к вопросу о гибели гражданки Горчаковой. «Есть одно любопытное обстоятельство, о котором капитан Кошкин может и не знать», — сообщила я. «Как раз вчера ночью один нервный юноша из новых бурковцев громогласно желал Нине Горчаковой множественных травм, несовместимых с жизнью. Я своими ушами слушала, как он кричал, что ей надо руки-ноги переломать, а лучше всего вообще убить». Ага! азартно вскричала Мамуля, разом встряхнув с себя дремоту. Так этот нервный, новобурковский юноша, возможно, и есть убийца. Надо немедленно сдать его капитану Кошкину и снять всяческие подозрения с папой Изямы. Не так сразу, поморщилась я, ты не видела этого юношу. Он совсем еще мальчик, и притом инвалид. Было бы жестоко натравить на него иракезов Кошкина на основании одних подозрений. Надо бы сначала добыть какие-то серьезные улики. — У тебя есть план? — проявила проницательность мамуля. — Есть одна мыслишка, — уклончиво ответила я. Понимая, что после обеденному отдыху пришел конец, я вздохнула и устремила пытливый взор на наш домик. «Но...» — поторопила меня любопытная родительница. «Не знаешь, найдется у нас пара ведер?» — спросила я вместо ответа. «Поводу пойдем. Или займемся сбором урожая яблок?» «Самое время!» — съязвила мамуля. Я покачала головой и встала с лавочки. «Нет, не поводу. Мы с тобой пойдем на кастинг». «Куда?» в дом, где живет странный юноша Поль. Я случайно узнала, что Нина Горчакова работала там уборщицей. С ее смертью вакансия освободилась, и мы с тобой будем на нее претендовать. Преисполнившись энергии, я двинулась к сараю, в котором у нас хранятся инструменты, более или менее полезные предметы домашней утвари, И просто всякий хлам. «Мы вроде еще не настолько нуждаемся, Чтобы идти в прислуги», Испугалась мамуля. «Или, ты думаешь, Борю и Зяму все-таки посадят, И мы с тобой останемся Без наших мужчин-кормильцев? Типун тебе на язык!» С чувством сказала я. «И швабру тебе в руки!» «Швабра!» Забавно обрадовалась мамуля получив от меня допотопный поломойный инвентарь настоящее обыкновенная деревянная сколько лет я такую в руках не держала все с пылесосом да с пылесосом если поступишь на работу пылесос у тебя тоже будет но боюсь совсем необыкновенный вспомнила я держи ведро готова к трудовому подвигу во имя мужа и сына «Всегда готова!» — торжественно ответила мамуля, размашисто отсалютовав мне шваброй. Я едва успела уклониться от свиснувшей мимо моего лица настоящей деревянной палки. «Тогда быстро смени запятнанную блузку на свежую, чтобы не портить имидж уборщицы Чистюли, и вперед! С песней!» Мамуля послушалась, и уже через четверть часа... Мы с ней бок о бок шагали по деревенской улице, направляясь к краснокирпичному особняку. Надо сказать, песнопение нам с мамулей в полной мере заменило погромыхивание жестяного ведра. Оно легкомысленно приплясывало в моих руках, нарушая серьезность момента веселым звяканьем. Подпав под настроение, мамуля начала выделывать акробатические этюды со шваброй. Она то клала ее на плечо, как длинноствольное ружье, то резко выбрасывала вверх, точь-в-точь, точь, мажоретка на параде. Это показательное выступление очень понравилось неизбалованным зрелищами бурковским собакам. Из полдюжины песиков присоединились к шествию, добавив к нашему с мамулей слаженному топоту и бодрому лязгу ведра свои звонкие собачьи голоса. На шум из какого-то полисадника вынурнула бабка с тяпкой. С трудом разогнув спину, она удивленно посмотрела на нас и крикнула деду, сидящему на лавке под забором с газетой в руках. — Петро, глянь-ка, что это за демонстрация? Старикан остро глянул поверх очков и вновь безразлично зашелестел газетой, крикнув. — Эт, Катька, кастрюльный бунт! Тебя не касается. Как это меня не касается? Возмутилась та. Че, у меня в доме пустой кастрюли не найдется? Через минуту легкая на подъем бабуся уже шагала в нашей группе замыкающей. На ходу она энергично колотила стальной ложкой по пустой полуведерной кастрюле и охотно давала пояснение всем желающим узнать, что происходит. Кастрюльная демонстрация, бабаньки Звонко кричала азартная бабуся. Присоединяйтесь! Протестуем против повышения цен на продукты питания и роста мужних аппетитов. Дало эксплуатацию женщины человеком даешь кастрюльный бунт. Берите котелки, идите с нами. Галка! «Олька! Наташка!» — понеслось по дворам. «У тебя прохудившаяся металлическая посуда есть? Тащи сюда! Говорят, лудильщики приехали. Берут котелки только оптом. Так что бабоньки всей толпой идут!» Бурковские бабы — потомственные казачки. Испокон веку были боевиты и занимали активную жизненную позицию. Галки, Ольки и Наташки не замедлили присоединиться к стихийно возникшему движению, цель которого, впрочем, была не вполне понятна. Одни участницы демонстрации ратовали за права угнетенных женщин, другие выступали за восстановление целости и неделимости прохудившейся посуды. А мы с мамулей просто шагали в авангарде женского батальона, не зная, как отвязаться от прибившегося к нам хвоста. Спасли нас архитектурные излишества новорусского особняка. Сюда, быстро! Поравнявшись со знакомой нишей под выступом балкона, я толкнула мамулю в эту зеленую пещерку и сама шустро прыгнула туда же. Прикрывшись пышными плетями декоративной фасоли и вьюнков, мы спрятались от горластых демонстранток которые под барабан на кастрюльный звон прошагали мимо. Фу, кажется, отбились. Смахнув пот со лба, протянула мамуля. Отряд не заметил потери бойца, подтвердила я, проводив взглядом кастрюльное шествие, быстро уползающее за поворот кривой улицы. Радуйся, дорогая, тебе удалось посеять бурю. Признайся, мамуля, ты в детстве была заводилой? Командиром октябрятской звездочки, с гордостью подтвердила моя родительница. До сих пор помню: октябрята дружные ребята. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. Очень подходящий лозунг! Одобрила я. Ну, звезда моя октябрятская. Скажи, ты любишь труд? Физический, с тряпкой, шваброй и веником. Честно сказать, мамуля нахмурилась. А придется полюбить, назидательно сказала я. Или убедительно притвориться, будто ты изнываешь от желания получить место уборщицы в этом прекрасном трехэтажном доме, где так много жилой площади, то есть немытых полов и пыльной мебели. Я постараюсь, кротко согласилась мамуля. Ты только объясни, что мне делать, если меня на самом деле примут в уборщицы. «Принимают в октября-то», хмыкнула я, — «в прислуги нанимают. Если тебя наймут, ты для отвода глаз поборешься с антисанитарией и при этом постараешься разузнать как можно больше о хозяевах. В первую очередь нас интересует молодой человек по имени Поль. А если возьмут тебя, то бороться с пылью и шпионить с тряпкой будешь ты?» — смекнула мамуля. «Элементарно, Ватсон!» — подтвердила я, выступила из зеленой ниши, прошла к калитке, врезанной в высокий каменный забор, и придавила кнопочку звонка. Калитка открылась сразу. Я не ждала, что это произойдет так быстро, поэтому не успела изобразить подобающее случаю смиренное выражение лица и встретила мужчину, открывшего мне дверь ехидной ухмылкой. После этого заранее приготовленная реплика «Добрый денечек, дядечка! Вам прислуга не нужна?» уже не годилась. Пришлось импровизировать. «Приветик!» Расширив улыбочку, кокетливо воскликнула я. А Озадаченно просипел голубоглазый брюнет, похожий на молодого Алена Дилона, сильно увлекшегося бодибилдингом. Скудная одежда, состоящая из борцовской майки и боксерских трусов, не скрывала рельефных мышц, бугрящихся на открытой взором поверхности организма красавца. Живот у него был в крупную клетку, как шотландский плед. На нем свободно можно было играть в шахматы и шашки. Майка игре не помешала бы. Она была такой короткой, что больше походила на лифчик. Лифчик, кстати, парню тоже был нужен. Выпуклости на его груди тянули на четвертый номер. Я подумала, что если мы подружимся, я подарю ему один из своих бюстгальтеров. В кружевном лифчике на косточках Дилон будет просто неотразим. «Охранник», — предположила я оценив богатырскую стать хорошо накачанного Дилона. Он молчал. «У меня есть знакомые бодибилдеры, поэтому я знаю, что мускульная масса, как правило, обратно пропорциональна мыслительным способностям». Решив, что парень туго думал, я не стала дожидаться ответа на свой первый вопрос и задала следующий «Член профсоюза или нет?». Скудоумный Дилон продолжал молчать, откровенно меня разглядывая. Выглядела, я надо полагать не лучшим образом: не причесанная, не накрашенная, в затрапезном ситцевом сарафане, который напялила на себя в специальном расчете, чтобы сойти за малоимущую деревенщину. Сарафану было лет 15. Я носила его еще в подростковом возрасте, когда была пониже ростом и поменьше в объемах. Подозреваю, что в последние годы платьюшка служила тряпкой для мытья полов в нашем дачном домике, потому как ситец местами поленял, местами замахрился, а местами истончился до марливой прозрачности. Короче говоря, даже те части моего тела, которые были кое-как укрыты поредевшей тканью, при желании можно было неплохо разглядеть. Такое желание, как мне показалось, у Дилона было. Его взгляд надолго приклеился к моим ногам. Я невольно расстроилась. Ноги были красивые, но пыльные, и заканчивались драными резиновыми шлепами. «Член или нет?» — неожиданно гаркнула, приходя мне на помощь мамуля. «Чего?» — озадачился культурист. «Профсоюза», — подсказала я. Продолжить с трудом завязавшуюся беседу нам не дали. Мамулина двусмысленная реплика не осталась незамеченной. Со двора послышался женский голос, исполненный ревности и подозрения. «Анатоль, ты там чем занимаешься? Кто пришел? О каких членах идет речь?» Мне тут же вспомнилось, как я интервьюировала одного очень важного дядечку, лидера политической партии, которая только-только набирала обороты и сторонников. «В вашем крае у нас уже свыше ста тысяч активных членов», — гордо поведал мне партиец. «И мы эффективно пробуждаем к активности тех, кто пока пассивен». «Виагрой», — не удержавшись, спросила я. «Зря спросила. Оказалось, что сто тысяч активных членов у дядечки есть, а чувства юмора нет» так что он обиделся и отказался продолжать разговор. Шеф, директор рекламного агентства МБС Михаил Брониславович Савицкий, очень на меня сердился за проваленное задание. «Кто такие? Чего надо?» С трудом протиснувшись мимо кубического Анатоля, недружелюбно спросила невысокая брюнетка с чупчиком, окрашенным наподобие крыла райской птички. Мамулю женщина обошла вниманием, а на меня уставилась с недобрым прищуром. «Члены профсоюза дом работниц бодро заявила мамуля, вызывая огонь на себя. «У нас тут трудовой десант. Слышите, это шагает наш отряд». В отдалении слабо ракотал кастрюльный гром, сопровождающий стихийно организовавшееся бабье шествие. «Кто шагает дружно в ряд? Наш уборщицкий отряд!» Проскандировала я, вовремя вспомнив и слегка переделав пионерскую речевку. «Предлагаем услуги по выполнению всех видов домашних работ, как разовых, так и на постоянной основе», продолжала фантазировать мамуля. «У вас нет соответствующей необходимости?» «Только не во всех видах домашних работ». Пробормотала брюнетка, прокатившись долгим взглядом по моей фигуре. Чтобы дотянуться взором до моего лица, ей пришлось запрокинуть голову. Я, в отличие от некоторых, далеко не карлица, во мне полных 175 сантиметров, и большая их часть приходится на ноги. Здоровяк, названный нехарактерным для русского богатыря именем Анатоль, неожиданно смешливо крякнул. Наверное, до него дошло. На какие виды домашних работ намекает брюнетка? «Чистим, моем, пылесосим», — хмурясь сообщила я. Если бы не необходимость вести частное расследование в пользу попули и зямы, я бы развернулась кругом и ушла куда подальше. Не терплю, когда ко мне относятся без должного уважения. «А вы», — проигнорировав меня, — Брюнетка требовательно посмотрела на Мамулю. "И я тоже", лаконично ответила та, талантливо изобразив заискивающую улыбочку. "Мне нужна горничная", заявила брюнетка. Идиотка, которая работала до сих пор, умудрилась сломать себе шею. В процессе работы, влезла я с вопросом: "Так это получается гибель на производстве? А вы знаете, что должны выплатить родным погибшей денежное пособие. У нее нет никаких родных. Даже не посмотрев на меня, сквозь зубы процедила брюнетка. И упала она вовсе не в нашем доме. Так что мы тут совершенно ни при чем. Мы же еще и пострадали, потому что совершенно неожиданно остались без горничной. У нас вечером званный ужин, а в гостиной конь не валялся. «Кто не валялся у вас в гостиной?» — искренне удивилась я. «Может, этот конь и есть некий загадочный паха, которого держат в клетке, чтобы он не прыгал по диванам и не валялся на коврах?» «Ой, да это просто выражение такое, фигура речи!» — досадливо отмахнулась хозяйка. «Я просто хотела сказать, что дом совершенно не готов к приему гостей». «Ну, а мы на что?» Смекнув, что нас практически приняли на работу, пусть и временную, мамуля немедленно полезла в калитку, мимоходом огрев шваброй неразворотливого Анатоля. Независимо помахивая ведром, я зашагала следом.